она Северная Не счастье для дракона Или будь моей парой Глава первая Этот день станет особенным, я чувствую Моя бабуля была прорицательницей И её бабуля умела читать будущее Дар у меня в крови Духи предков шепчут о чуде «Чутье меня еще ни разу в жизни не подводило. Скажите, девочки!» Аманда говорила, не замолкая ни на минуту. «Стоило только нам появиться во дворце». Я не разделяла восторга подруги, но, тем не менее, навесила на лицо приветливую улыбку и перешагнула порог большого зала, стараясь держаться достойно. Загадочное мерцание... Тысяч магических огоньков под потолком отражалось в огромных зеркалах, украшающих стены. Богатые гобелены и картины в золотых рамах придавали залу еще больше великолепия. В центре стояла огромная ель, одетая в сверкающий наряд из блестящих игрушек, стеклянных шаров и магических гирлянд. Вокруг нее кружились станцы пары. Звуки музыки, льющиеся из дальнего угла зала, смешивались с веселым смехом голосами гостей, среди которых сложно было рассмотреть знакомые лица. Между гостями проворно мелькали слуги в одинаковых синих форменных костюмах и с подносами с напитками перевес. Атмосфера праздника царила повсюду кроме моих мыслей, которые были далеки от этого места. «Ага, видимо, духи предков что-то не то нашептали на итоговой аттестации, поэтому ты завалила экзамен», — усмехнулась Элис, уверенно направляясь в сторону небольших столиков с закусками, расположившихся в тени колонн. Тугие светлые локоны раскачивались в такт ее быстрым шагам, а голубое платье сверкало и переливалось в мягком магическом свете. И мне было известно еще на экзамене, что я не справлюсь, поэтому не стоило и стараться. Беспечно отмахнулась Аманда, поправляя и без того вызывающее открытое декольте своего пурпурного платья. К тому же, как говорит моя матушка, образование для леди не так уж и важно, Главное, выгодно выйти замуж. И сегодня точно будет особенно вечер для всех нас. Одно из нас сделает предложение. Вот увидите. Нутром чувствую. Я же чувствовала лишь то, что сегодняшний вечер будет невыносимым. И не из-за непривычного тугого корсета, не из-за огромной юбки парадного изумрудного платья или туфель на каблуке. К этому можно привыкнуть. Виной всему сплетни и слухи, которые преследуют меня вот уже целый месяц. Ведь в глазах общества я, Розмари Крайтон, единственная дочь покойного лорда Крайтона, брошенная невеста. Позорное клеймо для любой леди. И по этой причине с каждым шагом вглубь зала я все больше ощущала эти прожигающие взгляды и усмешки светских сплетниц и бывших однокурсниц из Академии. «Точно не мне!» — я усмехнулась. «Хватит с меня предложений, отношений и мужчин!» Подхватила с подноса склонившегося перед нами слуги бокал с искрящимся золотистым напитком и сделала глоток. «Не прийти на это торжество означало проявить слабость. Но я не из рубкого десятка. Пусть!» — шепчутся за спиной. «Главное не оборачиваться и держать лицо!» «И зря!» — авторитетно заявила Аманда, и, поправив выбившуюся из прически темную прядь волос, бросила взгляд куда-то сквозь толпу. «Потому что прямо сейчас...» на тебя шикарную леди в изумрудном платье смотрит старший сын лорда Энвурда леоран прекрасен как бог богат и повеса с пристрастием кайфории в заведениях я поморщилась нам всем про это известно он просто не нашел ту самую рядом с которой его сердце растает уверенно заявила аманда по моему У этого напыщенного индюка вообще нет сердца. Элис подмигнула мне. Она тоже не планировала в ближайшем будущем замужества. Куда больше ее интересовали книги, знания о магических науках и умение их использовать. В этом мы с ней сошлись еще в академии. Я изучала магических животных, а Элис была специалистом по проклятиям. «Тогда смотрите вон туда. Это же Даррен Бернс, будущий лорд Бернс». Аманда была твердо намерена пробудить в нас интерес к противоположному полу. Отец говорил, что его род самый богатый после членов королевской семьи. Говорят, что он вернулся из Нормей в поисках своей суженой. Иначе наследство отца ему не достанется. «Представляете?» Аманда всегда была в курсе последних сплетен, новостей и событий, которые ее не касались совершенно. Что ж, удачи ему в поисках. Я салютовала бокалом в воздух. Когда дело касается наследства, мужчины крайне быстрые в принятии решения о женитьбе. «Деньги творят чудеса, особенно с драконами», — Элис хмыкнула. Эти чешуйчатые даже тролля в жены возьмут, лишь бы все золото рода им досталось. И это было чистейшей правдой. Я изучала драконов со своей стороны и с уверенностью могу сказать «золото» — единственная их страсть и ценность в жизни. «Вы что, вообще замуж не собираетесь? Так и будете стоять?» Аманда не унималась. «Нам ведь уже двадцать один. Оглянуться не успеешь, как станешь одной из старых дев на попечении родителей». «Почему же? Мы вполне можем и сами себя обеспечить», — хмыкнула Элис, но следом ее лицо побледнело и вытянулось. «Ох, Рози, он здесь. И не один. Ох». «Можно я их прямо сейчас прокляну? Есть у меня одно верное проклятие!» «Не трать силы, Лиз!» Я попыталась улыбнуться, не поморщившись. Но, разумеется, Нейтан Сивер был здесь. Ведь на бал, посвященный празднику Нового года, мы должны были идти вместе, как пара. Но в то время, пока я была в отъезде на выпускной практике, Мой бывший жених так сильно скучал, что решил найти утешение в объятиях другой. Это мой бывший благоверный заявил на полном серьезе, еще и выставив меня виноватой после того, как мне стала известна новость о его интрижке. Нахал! Каких поискать еще надо? И несмотря на то, что помолвку разорвала я, статус брошенной несчастной невесты «Теперь преследовал меня повсюду». Нужно было во что бы то ни стало избавиться от этого клейма. «Неужели он привел с собой эту дрянь?» — возмутилась Аманда. «Имел бы совесть, в конце концов, вы расстались всего месяц назад». «Нет, он точно заслуживает проклятия», — осторожно проследила за взглядом подруг и разглядела в толпе приглашенных на другом конце зала хорошо знакомую фигуру бывшего жениха. Высокий, стройный, с аккуратной бородкой. В общем, предел мечтаний любой молодой леди на празднике. И, разумеется, он увел под руку ее, Фелицию Вейлор, лицемерную выскочку, которую мы все хорошо знали еще со времен Академии. Именно она решила скрасить одиночество Нейтана своим обществом. И сейчас она, выреженная в серебристо-голубое платье, вышагивала рядом с моим бывшим женихом, будто королева. «Хотя знаете что? Они прекрасная пара!» Элис коварно улыбнулась. «Ты с ума сошла?» Аманда округлила глаза. «Элис справа». Я сделала еще глоток напитка. Фелиция палец в рот не клади, руку откусит и даже не подавится. Обдерет до нитки Нейтана, а он даже не заметит. «Именно!» Я и говорю, «прекрасная пара!» «Подлец и гадюка!» Элис брезгливо поморщилась. «Но мы должны во что бы то ни стало найти пару тебе. Пусть все видят, что...» Закончить фразу подруге не удалось, потому как перед ней замер высокий мужчина с явным намерением пригласить ее на танец. Отказать — правило дурного тона, поэтому Элис, извиняюще улыбнулась и приняла предложение. А спустя мгновение появился кавалер и для Аманды. Подруги ускользнули кружиться в вальсе, оставляя меня подпирать колонну в гордом одиночестве. И теперь физически ощущала взгляды вечных сплетниц, которые дежурили около столиков. Гости ожидали моей реакции, чтобы потом обсуждать и сплетничать о брошенной невесте, льющей слезы в углу бального зала. И мусолить мое имя!» Буду до тех пор, пока не произойдет какое-то значимое событие. «Какая неожиданная встреча, Рос!» Слева колокольчиком зазвенел раздражающий знакомый голос. «Не думала, что ты появишься здесь сегодня, после всего произошедшего!» Плавно развернулась, стараясь выглядеть как можно более милой и любезной, не показывая истинных эмоций. Стефани Моурин, ну, конечно же. Лучшая подружка Фелиции пришла позлорадствовать и насладиться моим позором. Синее платье из нижнейшего шелка, расшитое серебряными нитями. Темные волосы, уложены в замысловатую прическу. Ровная спина. Идеальная девушка. За исключением колючего презрительного взгляда, которым небрежно окинула меня с головы до ног. «А что такое произошло?» Я навесила на лицо улыбку и наивно хлопнула ресницами. «Может, кто-то умер?» «Твоя любовь умерла, а вы были такой прекрасной парой в Академии. Все думали, что это у вас навсегда. Конечно, я понимаю, что ты не хочешь об этом говорить», сделав сочувствующий вид, закивала Стефани. «Но я должна сказать...» что поражает силе твоего духа. Стоишь здесь совсем одна, подпирая колонну, в то время как любовь всей твоей жизни кружится в вальсе со своей новой невестой прямо у тебя на глазах. И я бы не выдержала такого чудовищного испытания. Стефани, мне очень льстит, что ты следишь за мной. Но знаешь, когда у женщины нет личной жизни, она обязательно начинает обсуждать чужую и лезть в нее. Проговорила все с той же улыбкой, хотя страшно хотела стереть это гаденькое выражение с лица однокурсницы. «Ты! Я! Я просто подошла высказать тебе свою поддержку!» Девушка возмущенно тряхнула головой, при этом к ее щекам прилила кровь. «А ты! А я думаю, что тебе...» «Поддержка сейчас явно нужнее, раз ты стоишь здесь в одиночестве, подпирая колонну, как ты сама выразилась обо мне, и пытаешься выведать новые сплетни». Выпалила прямо в лицо, наблюдая, как лицо Стеф вытягивается. «Я что-то не заметила очереди из кавалеров за тобой». «Да как ты смеешь называть меня сплетницей?» Она рванула ко мне с явным намерением вцепиться в меня. «Да ты сама!» По непонятной причине девушка внезапно застыла, ее лицо вытянулось, будто под действием заклятия, а в следующее мгновение мне на талию легла крепкая мужская рука. «Вот ты где!» Над ухом зазвучал незнакомый низкий и чуть хрипловатый мужской голос. «Я весь вечер искал тебя». «Ты задолжала мне танец, дорогая!» И вот под прицелом ошалевшего взгляда Стефани совершенно незнакомый мужчина притянул меня к себе, увлекая в сторону окружающихся пар. Впрочем, я была ошеломлена не меньше этой сплетницы.